ала прежней деревьяшкой. Сочиняй богатур, не растерялся. Пал в седло, и конёк, пришпоренный пятками, прыгнул через голову палача и понёс всадника по лесной дороге. Долболюб ринулся было в погоню, но конь воеводы, узрев стоящего поперёк дороги богатыря, захрапел. И стал припадать на задние ноги. Воевода взмахнул плетью, хотел ожечь чужака, на встречу плети полетела другая плеть. Ремни переплелись, Жихорь несильно дёрнул свою на себя, и грозный долболюб, как в старь, полетел на землю. Колдун, колдун, зашумели кривляни. Воевода У нас такого уговора не было, чтобы с колдунами воевать. Сам воюй. «Ух, — Ух, хлебаясь! — погрозил своим воинам поднявшиеся воеводы. На Жихаря же он смотрел теперь с каким-то сладким почтением. — Ну, чего ты сразу гневаешься, добрый человек? — спросил он. — Мы степного грабителя поймали. Ну, сам посуди.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 Чего с неё взять? Разве что сопли твои. Для такого, как ты, и соплей жалко, не сморгнув глазом, сказал зайчара. К тому же многоборцы кривлян всегда били, а она наоборот никогда не была. Ха, радостно вскричал долболюб. Ты, парнюга, видно, шатался где-то и ничего не знаешь.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 Подумаешь, сказал он. Не взор пади, всё ещё болен. С самой осени ведь пластом лежал. Выходила, пожихаревым словам, что сам он уже вполне согласился с наличием самозванца. Он, гляди, защищает его. Да и помимо не взоры есть кому оборонить, многогорье добавил он и вопросительно поглядел на симулякр. Но умный меч в спорах участвовать не пожелал и не перевоплотился ни во что грозное и неодолимое. Потихоньку осмелели и прочие кривляне. Кто-то выкрикнул. — Да что с ним толковать, со щербатым да бритоголовым? Он поди сам из степи. Вот и повесьте его за место утеклеца. И стали кривляне мелкими шагами спрашивали, приближаться к своему предводителю, мечи прятали за спинами, двигались дугой, наровя обойти странного чужака. И драться был не с руки, ни для того его Беломор готовил, и не драться нельзя, совсем обнаглеют и пойдут на многогорье большой войной. Тогда богатырь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 Жихрьу стоял, а воевода додолболюб как раз и грохнулся, подставив свой отряд под убойный поток. Богатырь водил струёй туда-сюда, опрокидывая кривлян, забивая им глотки водой, где-то под ногами возился поверженный воевода, на его панцире даже осталась заметная вмятина. Ты глядишь, что творится, восхищался Жихрь. какое я себе новое оружие добыл таким оружием хорошо бунты с мятежами разгонять и крови не прольёшь и